«Ладно», — сказал чернявый, с большими на выкате глазами парень. «Хорош ломать комедию. Ты вон подойди к вешалке». Глаз не шевельнулся. «Да ты к вешалке подойди и на одежду посмотри». На вешалке висели шубы и шапки. «Ну и что?» — обернулся глаз. «Да ты внимательнее посмотри». «Стоп! Что такое?» На одной шапке спереди было светлое пятно от кокарды, И на другой тоже. А на плечах у шуб, там, где носят погоны, цвет был тоже светлее. Так вы менты бывшие, что ли, догадался Глаз? Бывшие менты промолчали. До обеда Глаз отсыпался, а после обеда повели в баню. Старший по бане, глядя на заклеенные раны, сиплым голосом спросил. «Ну что, еще побежишь?» «Побегу». «Не думая, — ответил Глаз, — вот только плечо заживет!» Он взял ножницы подстричь ногти и тут увидел на подоконнике другие. Незаметно взял их и, юркнув в помещение, где они сдали вещи в прожарку, схватил свой коц и сунул ножницы в него. И только тут он увидел, что один мент все еще раздевается, и он усек глаза. Глаз так рассуждал. «Если спрятать или вообще выбросить ножницы, чтобы банщики не нашли то потом, если менты попрут на меня, их можно будет перепугнуть: ножницы мол в камере, я перережу вам глотки. Из мычного отделения глаз вышел первым. Здесь его ждал корпусной. Собирайся быстрее. Куда? Опять в карцер. За что? Не прикидывайся дурачком за ножницы. Глаза опять закрыли в пятый Утром надзиратель открыл кормушку и крикнул: "Подъём!" Глаз встал. "Захлопни тапчан", сказал надзиратель. Глаз хлопнул тапчаном, но не сильно, дубак ушёл. Глаз подошёл к тапчану и посмотрел на замок. Замок, как и предполагал он, от несильного хлопка не защёлкнулся. Но лежать на тапчане было холодно. И тут Глазу пришла отчаянная мысль: а не взять и разобрать тапчан, сломать доски? и разожёг костёр. Что за это может быть? Дадут пару раз по шее. Ну и пусть вам войдут. Стой, ежей, хором в После завтрак его глаз откинул топчан и приступил к осмотру. Все доски были прикручены болтами к стальному угольнику, но первая доска отделилась на две части. В её середине крепился замок. Глас попробовал открутить болты, но гайки не поддавались, давно заржавели. Древесина вокруг болтов прогнила, особенно вокруг одного. Из-за этой половины доски он и взялся. Глас и коленом давил в конец доски и пеналом косям, но отверстия вокруг болтов разрабатывались медленно. Пробовал он и зубами грызть дерево, но из дёсен пошла кровь. Он выплюнул изо рта волокна вместе с кровью и стал ногтями ковырять вокруг болта. Один ноготь сломался, и из двух пошла кровь. «Нет, нет, Топчан, я все равно тебя сломаю», — разговаривал он с Топчаном, как с человеком. «Ну что тебе стоит? Поддайся, ведь ты старый, а мне холодно. Думаешь, если сейчас было б лето, я ковырял бы тебя? Нет, конечно. Ну, миленький, ну...» Тапчанушку, ну, поддайся ты ради бога, уговаривал он тапчан, будто девушку, что тебе стоит. И всё же глаз победил. Он надавил коленом, и оба болта остались в замке, а конец доски поднял, согласликовал. Не прилагай усилий, глаз потянул доску и поставил её на попа, потом чуть надавив, потянул доску к низу, и она вышла из болтов. Теперь у него в руках оказался рычаг. При помощи его он оторвал вторую доску. Прошло чуть более часа, и топчан был разобран. Доски он поставил у дверей, а сам встал рядом, загородив с собой голый каркас топчана. Чтобы развести костер, нужны были щепки. Зубами он стал щипать доску. Она была сухая и легко поддавалась. Из полы робы... Он достал спичку и часть спичечного коробка. Щепки принелись разом. В карцере запахло смолой. Одну короткую доску глаз сломал право вдоль о каркас. Случатя он уже не боялся, костёр горел посреди карцера. Он подложил сломанную доску, а потом и остальные, когда их охватило пламя, дыму стало больше, и он повалил в отверстие над дверью, где была лампочка. Дежурный учуял дым и прибежал. Ты что, сдурел? Вот сволочь! А что, я замерзать должен? Зуб на зуб не попадает. Туши! Туши, тебе говорят, а то хуже будет.